Голова 19. Горный институт. Ольга Юрьевна увидела новую стенгазету. Преподаватель любила своих учеников. У них столько всегда оригинальных идей, столько юмора. Талантливые ребята, подумала она, подходя к стенгазете. Как ни странно, почти никого рядом не было, кроме художника Юры Бахтина. С ее точки зрения, парень совершенно зря пошел учиться в Горный. В нем рисковал пропасть очень талантливый художник. Некоторые карикатуры у него были так хороши, что с точки зрения доцента заслуживали публикации в центральной прессе. Она утешала себя тем, что иногда и инженеры делают совершенно неожиданную карьеру. Может, талант парня заметят на рабочем месте, он войдет в коллектив ведомственной газеты, а там и начнется его карьера уже в том русле, что принесет ему наибольший успех. Карикатуры, как она и ожидала, были очень хорошо прорисованы. Ольга Юрьевна заранее начала улыбаться, предвкушая удовольствие от искрометного юмора своих учеников. Юра, когда она с ним поздоровалась, замер в предвкушении похвал, которыми его обычно щедро одаривала преподавательница. Но по мере ознакомления с карикатурами и текстом улыбку на ее лице сменяли недоумение и гнев. Да вы что, совсем с ума сошли? Возмутилась она и одним движением руки сорвала газету. "Юра!" гневно обратилась она к ошалевшему от такого неожиданного поворота художнику. "Да, Ольга Юрьевна", испуганно проблеял он в ответ. "Это что такое? Зачем? Как ты подобное допустил?" «Так это не я, я же только рисую. Рафаэле Ване все рассказали, что нужно делать." Я же правильно поняла по инициалам, что это про Галею и Влеву? Да, все верно, именно про нее, — дрожащим голосом подтвердил Юра. Так и сейчас и комсомольское собрание начинается, на котором её ругать будут за проявленную алчность, за то, что общежитие, которое ей государство дало, ее не устроило, и захотелось шикарной жизни из-за то, что комсомолка прислугой за еду работала. Какое еще собрание? Как начинается? Где начинается? Как обычно, в в зале на третьем этаже. Я решил просто еще раз посмотреть, как получилось, и тоже сейчас пойду. Так нельзя. Глядя чудная девочка, она так старается учиться. Ольга Юрьевна перевернула газету. А как вы вообще ее вывесили? Где подпись куратора? Мария Ивановна приболела, но Ваня при мне ей звонил. Я рассказал про идею, она одобрила, сказала, что стяжательство не красит комсомолку, а прислугой работать за еду, такое и в царские времена только в голод было, и это отвратительно, потому что голода нет, и это не соответствует образу члена Ленинского комсомола. Педагог с досадой махнула рукой, в которой так оставалась скомканная стен газеты и побежала к Тарасу ивлеву. Значит, Рафаэль все это затеял. Ольга Юрьевна хорошо знала комсорга Ваню. Ему точно пока что ни разу не приходило в голову хоть какая-то идея. Дисциплинирован, услужив, старается всем понравиться. Нет, он бы сам никогда ничего такого бы не придумал. Ох, нехорошо получилось. Конец рабочего дня, только бы Тарас еще был на работе. Ольга Юрьевна восхищалась успехами в учебе Гали еще и потому, что прекрасно знала, что она невеска Тараса, ей вообще не нужно самой учиться. Тарас для нее всегда с зачеткой побегает. У Тараса, хоть он и доцент, а не профессор, и никаких административных должностей он не занимает, авторитет огромный. Всегда улыбается, вежлив, подход к любому найдет. Да с ним декан за ручку здоровается уважительно и про а Галя, несмотря на то, что он за ней стоит на всех семинарах, руку тянет выступать. Молодец, девочка не пошла по легкому пути. Ее не ругать, надо хвалить. По закону подлости Тараса на месте уже не было. К счастью, Ольга Юрьевна вспомнила, что Ашот дядя Рафаэля, должен быть еще здесь. Он ей сам говорил пару часов назад, что надолго задержится на работе. Побежала обратно на кафедру, и застав там доцента Карапетяна, сунула ему в лицо скомканный ватман стен газеты, с которым так и бегла в руках. "Это еще что такое они затеяли? — начал читать Ашот Багрове прямо на глазах. Я правильно понял? Это что, про Глию? Какая я тебе о чем? Они там собрания по этому поводу прямо сейчас проводят в актовом зале. Какое еще собрание? Возмущённый до глубины души, карапетян старший поспешил в актовый зал. Там реально уже началось комсомольское собрание. У доски Рафаэль выступает как артист разговорного жанра. Все ржут, и только одна Глия плачет, уткнув лицо в сложенные на столе руки. Моментально оценив обстановку, карапетян старший ворвался в актовый зал и с криком: «И что здесь устроили?" Схватил племянника за ухо, затем нашарил взглядом комсорга. "Ваня, значит, этот и устроил?" Ну, погоди, Ваня, мы с тобой тоже разберемся. После чего выволок племянника в коридор под изумленные возгласы комсомольцев. Тут же зашла Ольга Юрьевна. "Собрание окончено, расходитесь", подошла педагог Галия. Быстро. Иди ко мне, девочка моя, как вам не стыдно, что вы тут устроили? Наговаривать на свою же сокурсницу, хорошую студентку. А еще комсомольцы!» самольцы. Свершино Рафаэль, согнувшись в три погибели, как больно дядя схватил его за ухо, был втащен им в кабинет и практически брошен в кресло в углу. Харитон Иванович, дорогой, не могли бы вы сходить покушать пока? Я полностью оплачу ваш обед. "А мне надо несколько минут с племянником переговорить", сказал дядя, изумленно уставившись на происходящее преподавателю. Тот не стал противиться и послушно вышел. "Так, Рафаэль, давай я тебе кое-что объясню, раз и навсегда", грозно сказал дядя. "Я тебя не для того к себе на факультет брал, чтобы ты меня здесь позорил как дикарь". "Да в чем дело, дядя?" заныл перепуганный Рафаэль. А дело в том, что Галея невестка Тарас Аиблева, мои коллеги, и гораздо больше, чем моего коллеги. Когда у меня дела в другом месте не заладились, сильно не заладились, он риск меня в аспирантуру взял. Он мне помог диссертацию написать и защитить. Я ему погроб жизни обязан. Если ты думаешь, что в Москве легко доцентом стать, то ты очень сильно ошибаешься. А что он теперь думать будет после того, что ты устроил? Что кораптяные собаки безродные благодарности не имеют. Не только долги свои не отдают, но еще и в спину бьют. Ты сюда пришел, чтобы нашу семью позорить, да? Ну, не могу же я игнорировать настроение в группе, дядя, попытался оправдаться Рафаэль. А общественность же говорит. Какая общественность, Рафаэль? Общественность это ты. Ты должен контролировать всю общественную жизнь группы, ты староста. И кто там что говорит, неважно, ты должен быть справедлив. Ты часть нашей семьи, ты не должен гадить и позорить нас перед людьми, ты должен делать так, чтобы нас уважали и чтобы нам доверяли. Но попытался вставить слово Рафаэле. Короче, завтра в 9:00 утра придешь сюда же. Я позову Тараса, позову Галию. Будешь в ногах у них валяться, прощение просить. Не придешь, не извинишься искренне. Я су твоему позвоню, я маме твоей позвоню. Они, когда все узнают, сразу же сюда прибегут. А ты с тебя палкой отходит, и я ему скажу, чтобы он тебя родственникам в Армению отправил в горы. Дураков в Москве и так много, и дураки с нашей фамилией в столице точно не нужны. А на родине, пастухи всегда нужны, овец много. Пусть только овцы видят, какой ты дурак. Они никому не расскажут, в отличие от людей. А сначала армия. Да, армия. Вот где тебе ума воз вставят. Все, убирайся с глаз моих. Рафаэль вышел из кабинета опустошенный и увидел Ваню Комсорга. Тот тут же подхватил его под локоток и куда-то потащил совсем не по-дружески. Рафаэль был слишком ошалеллён происходящим, чтобы протестовать и сопротивляться. Наконец Ваня отпустил его, когда затащил в самый дальний угол этажа, за туалетом и кладовой и гардеробщиц. Ты что, ёж, твоего вожь мне обещал, гневно спросил на Рафаэле, развернув к себе, что ты с твоим дядей мне всегда поможете, если что? И что вместе мы, комсорка староста сила, и далеко пойдем. Что же тебя твой дядя за ухи с собрания вытаскивает, как кота поганого, что диван обоссал? Ты мне врал. И ты для него никто. Так, за уши подождать, когда скучно. Нормально у меня все с дядей. Просто ему что-то вдруг не понравилось?" вяло ответил ему Рафаэль. "И что же ему так не понравилось? Или я это просто невестка другого доцента Тараса Ивлева, а я не знал, что он и мой дядя такие друзья?" Ванька застыл, выпучив глаза и осмысливая новости. Получается, вместо того, чтобы через Рафаэля подружиться с его доцентом дядей, он настроил против себя сразу двух доцентов. Ну вообще, я ни при чем. Это все Диана зараза, зло сказал Рафаэль. Наплела мне стрекорабасучка. Та самая Диана, что вареньем платье Гали мазала и ручки вырывала, дошло до Ваньки. «То есть ты по такому важному вопросу поверил этой неуравновешенной стерве, а мысль в голову не пришла, что она банально мстить может и соврет, недорого возьмет по такому то поводу. Я не подумал. "Он лицом ответил Рафаэль, но не говорит же консорбу, что он все прекрасно понимал и тоже пытался отомстить. Всё с тобой ясно. Ты бы Ваня, уши развесил, собрал слухи непроверенные, меня подставил, весь комсомольский актив факультета подставил, и теперь еще тупой девкой прикрываешься в оправдании. мол, она тебе, что-то там сказала". Слова для Рафаэля прозвучали обидно. Но гораздо больнее и совсем неожиданным стал мощный удар в левый глаз. Упав на пол и схватившись за дико заболевшую голову, почти ослевший от яркой вспышки Рафаэль вспомнил, что Ваня уже много лет занимается боксом. К счастью, дальше бить он ее не стал и ушел. Вернувшись в общежитие, Диана никак не могла успокоиться, она-то садилась на кровать, что начинала ходить по комнате из угла в угол. Все сегодня пошло совершенно не так, как она хотела. Диана была так счастлива, когда Рафаэль, узнав у нее подробности жизни Галии, затеял с Сен-газеттой собрание. Ей в целом было приятно его внимание. Она всё ещё была влюблена в него. Она уже предвкушала, как эту буржуйку, вообразившую себя московской помещицей, растопчут и поставят на место, а они с Рафаэлем будут вместе, и все будет хорошо. Но тут вдруг вмешались преподаватели, и все полетело в тартарары. Ольга Юрьевна так рьяно взялась защищать Глею и позорить их, что Диана даже опешила. Она совсем не ожидала, что у Пашкиной избранницы уже есть такой авторитет среди педагогов. Диана всегда считала Глею простушкой, и относилась к ней свысока, глядя, как та носится всегда взмыленная и старается везде успеть, и считала очень несправедливым, что той всегда везет в жизни жильё нашла хорошее и замуж выскочила. И отец не носится не меньше, чем с самой Дианой, родной дочерью, между прочим. В отличие от этой не непоми кого защищает Галию все время. Вспомнив об этом, Диана возмущенно поджала губы. Ее всегда бесило доброе отношение отца к Галие. Родную дочь ругает, а эту простушку хвалит все время и в пример ставит, с обидой подумала она. Через пару часов пришли с учебы соседки по комнате. Обе с порога мрачно смерили взглядом Диану, сидящую в уголке на своей кровати. "Ну что, дуреха, Снова за старое взялась?" уперев руки в бока, грозно спросила Маринка. "Ну и стерва же нам, соседке досталась", вторила ей Верка. "И как тебе в голову пришло такое на подругу наговаривать? Весь факультет гудит." "Ну что я такого сказала?" возмущенно вскинула Диана. "Всё ведь правда." "Что правда?" верно нависла над Дианой, от чего та еще глубже вжалась в угол. "Что девчонка работает, старается, крутится как белка в колесе, пальцы в краске, потому что подрабатывает после учебы на заводе, замуж вышла. Это она-то прислуга, что перед богатенькими присмыкается? "Вовсе нет. Она трудяга и пролетариат. Что в этом плохого?" Зачем они из сплетни всякие распускаешь? Это не сплетни, Диана начала рыдать. Я знаю, что она прислуживала хозяевам на квартире, где жила. Они мне сами предлагали на них работать, когда я к ним жить попросилась. Я по-нормальному пришла, по-человечески, хотела с ними познакомиться, как следует, а потом и подружиться. А они? Нормально, значит? Ты приперлась к незнакомым людям и попросилась жить к ним в квартиру? Маринка изумленно уставилась на Дианку, а потом начала хохотать. Да ты ещё больше дура, чем я думала. Это же надо додуматься до такого. С нами, холопками, в общаге принцессе не живется, значит, презрительно хмыкнула Верка. Не царское это дело. Обзавидовалась и халява захотела, Решила, что ножкой топнешь, и тебе все на блюдечке преподнесут. — Ничего я такого не хотела. Просто почему все хорошее ей, чем я хуже? Это несправедливо. Диана рыдала в голос, не зная, как все объяснить соседкам и достучаться до них. Вера с Мариной переглянулись, после чего Вера вздохнула, пожала плечами и сказала: "Вот что, соседка. Мы уже объясняли тебе, но не доходит, видимо. Поэтому скажу тебе один последний раз. Будешь так себя вести, останешься одна". Только захочет общаться, сподло и завистливой дурой, которая добра не помнит и гадости делает. Мы уже навели справки. Галя пока с тобой жила, и обстирала тебя, и жрать тебе всякую вкусноту готовила. А вот тебя что-то на кухне со сковородкой никто припомнить не может, как и сейчас, впрочем. И как ты ей отплатила? Вареньем в надежде и воровством? Надумайся, Дура, пока не поздно, а то никто тебе руки не подаст, все плеваться будут. Что посеешь, что пожнешь», — добавила Маринка, после чего обе соседки отвернулись от Дианы и занялись своими делами. Успел картошечки нажарить мелко нарубленный да с маслицем, пока Галя пришла. Восхитительно на вкус, ужасно с точки зрения канцерогенов, но я довольно хмыкнул, когда об этом подумал. 16 лет Можно жрать все вредное и вкусное, как ни в себя, и ничего мне с того не будет. Молодой организм все переработает. После 50 я такое себе уже не позволял, хотя и хотелось иногда, и все равно зараза не помогло, что обидно. Иначе что бы я здесь сейчас делал? Вот, теперь уже не обидно, правда. Хотя всё голову ломаю. Кто же мне так и за что второй шанс дал? Жил жизни праведной, зла не делал. Да нет, Как все, случался, ошибался, и глупости всякие делал, особенно по молодости, родителям грубил, друзей обижал. Не святой так точно, чтобы вот так вот меня показательно на второй круг запускать. Но и не дьявол, чтобы дать возможность содеянное зло исправить. Не так много того и зла было, собственно. Не убивал, не воровал, не насиловал. А жена так вообще оказалась в полном шоколаде, когда меня бросила. Новенький Lexus, квартиру поделили. Галя постучала, её стук три удара подряд, я уже навскидку узнаю. И дробный стук туфелек на площадке перед дверью после того, как лифт открывается, тоже я уже наизусть выучил. Герматином пока дверь не стали обивать, Не понравились мне те цвета, что рабочие предлагали. Мрак и вони, они оттенки. Такого кошмара я на своей двери видеть не хочу. Лучше сам обобью и бесплатно, когда разживусь подходящим по цвету материалом. Галяя чистая книга для меня, никаких эмоций скрывать не умеет. Да и мой житейский опыт сказывается, а тут не только взгляд погасший, но и глаза припухшие. Да она плакала. Так, сказал я зловеще. Говори, кто тебя обидел? руки сами в кулаки сжались. И тут Галяя снова заплакала, даже зарыдала, как ножом мне по сердцу. Что Рафаэль? я думаю, что Диана тоже Она такая счастливая сидела в первом ряду. Что за первый ряд?" настороженно спросил я. "С тем сделали против меня и комсомольское собрание, что я жадная, а ты слишком молодой, и что я якобы служанка работала у бабушки Маши. Ну все. я понял, что явно прежние методы не сработали, что этот Рафаэль, видимо, из тех, до которых только при ударе кулаком что-то доходит. Что я?" Раньше на таких баранов в жизни не наталкивался. Бывало, но ничего не надо делать. Проплакавшись, Галя испугалась, взглянув на меня, и даже принялась разжимать мои кулаки. Ольга Юрьевна за меня вступила, вступилась у дядя Рафаэля. Они очень на него ругались и на комсорга, а Шоты Лоевич сказал завтра прийти к 9:00 утра на кафедру. Рафаэль там извиняться будет. И Тарас тоже, твой отец придет. Перед ним сказал Рафаэль тоже извиняться будет. А всю стен со стены сорвали тоже. Вот же зараза, сказал я. Ладно, ты успокоилась? Ага, сказала жена. Иди, поешь картошечки, пока она не остыла, велел я. Направляюсь к двери. А ты куда? испугалась, говоря Пожалуйста, не делай глупостей, все уже хорошо. Не боись, скоро вернусь, только отцу позвоню. Ну да, сейчас ехать морду бить не вариант. Рафаэль будет в общежитии, слишком много свидетелей. Счастье, я теперь точно знаю, где его завтра можно будет найти. Девять утра, говорите? А пока что я дошел до телефона и набрал отца. Ответила Кира и тут же передала ему трубку. Молодец у него жена, умница, не стала загружать меня всякими ненужными разговорами из вежливости. Отец. И что там опять такое происходит? Диана и этот ее Рафаэль совсем с и сорвались. Паша, ты только не волнуйся, мы все уладим, торопливо заговорил отец. Не вздумай только глупости всякие делать, хорошо? «Но я в прошлый раз культурно все разрулил, верно, напомнил я. И с Дианкой, и с Рафаэлем этим, но ну, может, некоторые люди просто не понимают по-хорошему. Ну, может и так. Но ты же не собираешься бить сестру, надеюсь? встревоженно спросил отец. Ага. Значит, против того, чтобы я отлупил Рафаэля, он ничего не имеет. Уже прогресс. Только по лицу его не бей, чтоб следов не было, сказал отец, подтвердив мою догадку. И не ломать ничего, и чтоб свидетелей не было. Не надо рисковать твоей учёбой в МГУ. Хорошо. Спасибо, батя. Я все понимаю, согласился я. До встречи завтра.